«Никогда. Вика. Доктор долго что-то говорил, но я будто выключилась. Никогда не думала, что жизнь может оборваться при продолжающей функционировать на минималках оболочки. Он избегал выдвигать обнадеживающие предположения, но я понимала, что похищение для моей неокрепшей дочки равно смертному приговору. Некто жестокий отобрал у меня последний смысл жить» и стремиться хотя бы к чему-то. Только сейчас начала понимать, что о моей беременности, скорее всего, знали и уже давно. Знали и ждали подходящего случая, чтобы ударить по больней, вернее, убить. Скорее всего, это был враг Демида, захвативший всю сеть бизнеса, включая клуб. И на фоне этих мыслей я возненавидела отца своей дочки настолько, что готова была растерзать, окажись он сейчас рядом. Пусть он и не был причиной многих событий, но именно с его появлением моя жизнь полетела под откос, разбиваясь на сотни и тысячи ранящих осколков. Я не помню, как меня уложили в постель. Последующие дни мне ставили успокоительные уколы, практически доводя до состояния овоща. Кормили с помощью системы, потому что я просто отказывалась принимать пищу. Рядом постоянно кто-то находился, но я не замечала людей не различала лиц и не слышала, что мне говорят. И сама не говорила. Всего за несколько дней я превратилась в бледное привидение, сильно похудела и перестала выходить из комнаты. Навещая меня ежедневно, ни Паук, ни Соня ничего нового не сообщали, и постепенно надежда, что дочку вернут, рассыпалась серым пеплом. Вот тогда я и сорвалась. Заперлась в комнате, отказалась от любой помощи. Я просто хотела, чтобы боль, терзающая меня изнутри, прекратилась. Вечером пришла Соня, причём не одна. Дверь выломали двое парней, но в комнату она зашла одна. «Ты хочешь, чтобы твоя дочка осталась сиротой?» Подойдя ко мне, гневно рявкнула она. Я продолжала сидеть на кровати, покачиваясь из стороны в сторону, как лишенная. Не дождавшись ответа или какой-либо реакции, Соня ударила меня на отмашь по лицу и, подхватив под локоть, поволокла в ванную. Запихнула в душевую кабину и, врубив холодную воду, отступила назад, задвинув прозрачную дверцу. Вздрогнув от ледяных струй, я села на дно кабинки и, прижавшись к стеклу лицом, заревела. Соня выждала пару минут и, открыв дверцу, отрегулировала воду. Присела на корточки и, подняв моё лицо пальцами за подбородок, заставила встретиться с ней взглядом. «Вика, ты зря считаешь, что нам всё равно!» Жёстким голосом упрекнула она. «И зря думаешь, что паук мог сделать что-то намеренно!» «Я так не думаю!» — всхлипывая, выдавила я. «Не ври!» — прошипела она и, прицикнув языком, осуждающе протянула. «Это так привычно и легко — обвинять всех вокруг и жалеть себя. Кому ты сделаешь лучше своими истериками?» «Лиза, я никогда ее больше не увижу». До крови прикусив губу, провыла я и, вскинув на Соню взгляд, выдохнула. «Не хочу больше жить, но...» «Я хочу отомстить, прежде чем...» «Дура!» — рявкнула она и, оттолкнув, меня встала скрестила руки на груди, нахмурилась и, посопев, добавила. «В твоих силах начать поиск дочери! Но для этого нужно вернуться к нормальной жизни!» «Как? Как я могу, если я будто в тюрьме?» — закричала я, а она лишь поморщилась. «Послушай, Вика!» Помявшись, начала она. Вечером приезжает помощник хозяина. «Потерпи несколько дней, и когда он уедет, мы что-нибудь придумаем». «Например?» «Наймём сыщика. Деньги у меня есть». Навскидку предложила она и, поджав губы, напомнила. «К тому же можно попытаться вывести тебя, но здесь ты можешь заработать и скопить крупную сумму за очень короткий срок. Тебе понадобится очень много денег для поиска дочки». «Как? Как я заработаю столько, чтобы...» Начала я сбивчиво, но, поняв, на что она намекает, замотала головой в ужасе, прошептав, «Нет, я не смогу, не буду». «Один аукцион, один клиент», — проговорила Соня и, не дав мне ответить, вышла из ванной, бросив на ходу. «Быстро мойся и выходи». Я принесла лекарство. В комнату я вернулась минут через десять. Кутаясь в длинный халат, уставилась на ожидающую меня Соню, и, поняв, что за лекарство она имела в виду, покачала головой. «Я не буду пить», — кивнув на бутылку и тарелку с закусками, предупредила я. «Лекарство лучше?» — разливая алкоголь по бокалам, фыркнула Соня и, пожав плечами, проворчала. «Сама не люблю, но иногда надо. А учитывая, что алкоголь сотрудникам клуба запрещен, я еще и рисковала». «Доставая для тебя этот антидепрессант». «Если только немного», — подумав, кивнула я. «У меня нет цели тебя споить», — усмехнулась она и, протягивая мне бокал, призналась. «Так, может быть, хоть немного поешь, а то ведь без закуски эта дрянь в горло не полезет». «Спасибо», — буркнула я и, глотнув из бокала, закашлялась. Соня кивнула на тарелку с нарезкой и бутербродами, намекая, что стоит закусить. Но я мотнула головой и, залпом выпив, всё содержимое бокала выпалила. «Это ведь он сделал?» «Кто он? И что сделал?» Вопросительно вздёрнув бровь, уточнила она. «Мою дочь украл новый хозяин?» — пояснила я и, потянувшись к бутылке, перечислила. «Тот, кто убил отца Ярослава и ранил Демида, Тот, кто захватил их бизнес, и тот, кто...» «Не знаю», — нахмурилась Соня и, протяжно вздохнув, признала. «Вероятнее всего, так и есть». «Но тогда деньги мне не помогут», — криво усмехнувшись, констатировала я и, зажмурившись, прошептала. «Либо он использует её, чтобы контролировать Демида, либо моя дочка уже не...» «Давай не будем гадать». Вздрогнув, попросила Соня и, закусив губу, тихо добавила. «Как подумаю, что она такая маленькая и хрупкая. Я бы с ума сошла, будь я на твоём месте». «Я и сошла», — хохотнув, сообщила я и, поймав её напряжённый взгляд, заметила. «И ты никогда не будешь на моём месте». «Уже была», — глянув в упор, созналась она и, помолчав, отвела взгляд, выдохнув с нескрываемой болью. Только моему ребёнку даже родиться не дали. Мне жаль. Мне тоже. Отозвалась она и, глянув на часы, всполошилась. Заболталась я с тобой. Пора готовиться к приезду помощника-хозяина. Уже? Насторожилась я. Да. Кивнула Соня и, встав, распорядилась. Отдыхай, отсыпайся. Из комнаты не ногой. Как только этот монстр уедет... Мы решим, как быть дальше. Спасибо, повторила я, улыбнувшись сквозь слезы. Намерена или нет, но уходя, Соня оставила у меня почти полную бутылку алкоголя. Чувствуя, как напряжение последних дней постепенно отступает, я немного поела, а потом, незаметно для самой себя, допила весь алкоголь. Просто наливала новую порцию и блуждая от двери к окну и обратно, пила по глоточку а потом наливала новую порцию. Зная, что где-то в здании находится помощник нового хозяина клуба, начала нервничать. Я ведь могла поговорить, узнать, что с дочкой. Этот мужчина, скорее всего, владел информацией не только по вопросам бизнеса своего босса. Он мог знать и про Лизу, а, возможно, сам участвовал в ее похищении и перевозке. Осознав, что разгадка исчезновения моей дочки где-то рядом, Оставаться в комнате больше не могла. Алкоголь придал смелости, а отчаяние — решимости. Переодевшись в джинсы и объёмную толстовку с капюшоном, направилась к двери, но, понимая, что влиятельный мужчина так просто мне ничего не расскажет, остановилась. Оглядевшись, прихватила пустую бутылку из-под алкоголя и, просунув её в рукав, вышла из комнаты. Я шла на битву, и вернусь ли живой и невредимой, не знала, но иначе поступить не могла. Я узнаю правду, и если дочки уже нет в живых, умру, но кое-кого прихвачу с собой».